Глава 16: Минувшие дни в Неи Меня не насиловали, не истязали, не бросали в сиротском приюте. Я второй сын обыкновенной супружеской пары, родом с юга запада Франции. После развода родителей меня воспитывала мать, хотя одни выходные в месяц и часть каникул я проводил у отца. Запись в книге актов гражданского состояния не вызывает сомнений. Я родился 21 сентября 1965 года в Нейсюрсен, в доме номер два по бульвару Шато в 2105. Дальше тишина. Детство ускользает от меня, как предутренний сон. Чем старательнее обужу воспоминания, тем быстрее они растворяются в тумане. Мир, в котором я появился на свет, имеет ничего общего с сегодняшним. Это была Франция, которой до 1968 года руководил генерал в серой форме. Я уже достаточно стар и успел захватить уход прежнего образа жизни. Иной манеры говорить, одеваться и причесываться. Телевидение с единственным каналом, на котором самой популярной передачей была черно-белая цирковая программа «Звездный путь». Полицейские в те годы одели со свистком и белой дубинкой. Минуло 20 лет со времен Освенцима и Хиросимы. В прошлом остались 62 миллиона погибших, депортации, освобождения, голод, бедность, холод. Разговаривая о войне, взрослые понижали голос, если в комнату входили дети. В первую среду месяца, слыша сирену учебной тревоги, они подскакивали, как ужаленные. Всю мою юность, единственной навязчивой идеей у них оставался комфорт. После войны все поголовно на ближайшие 50 лет превратились в обжор. Именно поэтому мой отец пошел работать в прибыльный бизнес, хотя подлинным его призванием была философия. В детском саду в Нэй мы ходили гуськом, держась за веревочку. Мы жили на первом этаже особняка, расположенного на тихой улице, окаймленной платанами и фонарями, под названием «Улица Сент-Джеймс». Все произносили «Сен-Жам», в доме номер двадцать восемь. Здесь не было магазинов, здесь никто не шумел, и даже служанки переговаривались шепотом. Наша спальня выходила в маленький садик, окруженный живой изгородью из берючины и шиповника. На лужайке валялся перевернутый трехколесный велосипед. Кажется, еще там росла плакучая ива. Я пару раз специально ходил туда в надежде освежить свою память. Ничего не освежил, только Ива по-прежнему плачет. Я думал, что передо мной возникнут забытые картины, стоял, всматривался в газон, на котором сделал свои первые шаги, и ничего не узнавал. Но меня поразили безмятежность и покой, царящий на этой улице для богатых. Как это мои родители ухитрились рассориться, живя в таком тихом и мирном месте. Оно представляет собой жилой квартал, больше похожий на фрагмент идеальной деревни, перенесенной в парижское предместье. Легко вообразить, что ты в Лондоне, неподалеку от Гревенор-Сквер, или в одном из двух американских городов, Саутгэмптоне или Истгэмптоне, где лужайки полого спускаются к Атлантическому океану, если за океан принять сену. Мать рассказывала мне, что возила нас гулять в темно-синей коляске из роскошного детского магазина «Банишон» на колесах со спицами и белыми ободьями. Однажды она столкнулась с актером Пьером Френе, жившим по соседству. «Какие красивые дети!» — воскликнул он. Это был мой первый контакт с шоу-бизнесом. Моя мать носила мини-юбку из шотландки, светло-розового цвета. На некоторых фотографиях той поры Она немного похожа на Нэнси Синатру в клипе с «Капитоне» «Шугартаун» 1967. Нас с братом одевали, как кукол от Молли. Потом, когда мы чуть подросли и начали скакать и прыгать, у нас появились твидовые пальтишки с бархатным воротником, купленные в лондонском универмаге Харротс. Увы, жизнь нашей семьи не переливалась радужными красками, как наши одежки. Молли — бельгийская фирма-производитель экологически чистых игрушек и детских аксессуаров. Продукция отличается пестротой и яркостью. Маме приходилось терпеть соседство свекрови американки, которая имела обыкновение заявляться к нам без предупреждения, зато с коробкой конфет, автоэйт. Тогда еще было не принято посылать куда подальше мать мужа, живущую на параллельной улице, Делабардер когда она звонила в дверь, намереваясь преподать невестке очередной урок воспитания внуков. Кажется, Грейни без конца критиковала нашу няню, немку, когда-то состоявшую в Гитлер-Югенде, Анну Грету, интересную и очень властную даму, у которой падение рейха ни в малейшей степени не отшибло любви к дисциплине. У меня в памяти сохранился образ существа, одетого во что-то зеленое, преимущественно шерстяное, и вечно что-то скребущего. Первые услышанные мной слова были произнесены с немецким акцентом. Иногда частюль Анна Грета вынимала носовой платок и, послюнив его, вытирала наши испачканные рожицы. Все годы носовые платки еще не делали из бумаги. Двадцатью годами раньше Блонский лес служил немецким офицерам, излюбленным местом прогулок, но, вполне вероятно, Анна Грета об этом не подозревала. Разумеется, то, что ты родился в Неи-Сюрсен, вряд ли можно считать жизненной неудачей. Однако этот уголок отнюдь не способствует формированию бойцовского характера. Мирные улицы, тишину которой нарушает лишь чириканье воробьев до да мягкий шорох шин английских автомобилей. Вероятно, мою коляску катали под деревьями парка Богатель. Мне известно, что брат чуть не утонул в пруду Сент-Джеймс. Куда не умея плавать, нырнул, едва только мать на минутку отвернулась. Иногда мне снится, что я опять скольжу в лодке сквозь этот таинственный розово-зеленый лес. Над головой плывут облака, спутанные ветви каштанов расчерчивают небосвод мелкой клеткой. Я засыпаю, убаюканный шлепаньем весел, со спокойной глади озера в Булонском лесу. Декорации моего раннего детства по-прежнему существуют однако мне они теперь ни о чем не говорят. Лишь названия, словно принадлежащие другому веку, иной далекой стране, заброшенной и забытой, кажутся странно знакомыми. Большой каскад с искусственными утесами, который представлялся мне таинственным гротом, волшебной пещерой, укрытой за водопадом. Особняк Пре-Кателан и хоровод седанов возле подъезда мешаются в голове с Наваров по... И верницей машин на главной аллее. Нашим раем, нашим миниатюрным Диснейлендом, был парк аттракционов: карусели в гирляндах разноцветных лампочек, клетки с пронзительно кричащими обезьянами, запах помета, аромат горячих вафель, шале де Зиль, деревянный дом, перенесенный из Швейцарии на середину озера, был целой планетой, вокруг которой, как спутники, кружились белые лодки, прокладывая себе путь между лебедями и кувшинками. Ипподром в Волоншане, разряженная толпа, автомобильные гудки, сломанная мельница, торговцы, продающие листки с прогнозами скачек, лошади, которых ведут взвешивать, море шляп и зонтов. Ресторан клуба «Голубиный тир», огромные тенты, белые скатерти, дорожки, посыпанные гравием, хрустящим под детскими сандалиями, как раздавленный сухарь. Я на самом деле пережил все это или создаю историческую реконструкцию самого себя. В трех своих первых романах я назвался Маранье. Каштан, видоизменив фамилию матери, но также желая воздать должное лесу, его деревьям, листве, рисующие на земле китайские тени, зеленым бликом цветущих каштанов на авеню Мадрид. Клуб Пола де Пари», куда мой отец вступил в 1969 году. В «Поло» ходили, чтобы позлословить о тире. В тир, чтобы выразить свое презрение к рейсингу. Ну а в рейсинг, если не удавалось просочиться в один из двух вышеназванных клубов, нередко по причине еврейского происхождения. Метр до в «Поло» носили белые куртки. Бассейн там еще не вырыли. Брат учил меня лепить куличики в большой песочнице, и мы перестреливались каштанами с богатенькими паршивцами, так называла их мать, под шумовое сопровождение. Глухой стук теннисных мячей и шуршание полотняных спортивных туфель по охренной утрамбованной земле. В памяти всплывает одна картина. Игрок в поло, аргентинец, упал с лошади, матч приостановлен, По газону мчится скорая, из нее выпрыгивают санитары, поднимают носилки. Скорая белый Ситроэн тут же уезжает, увозя покалеченного спортсмена, обутывав высокие коричневые сапоги. Белые и коричневая — цвета клубного здания, похожего на коттедж на Лонг-Айленде. Я разглядывал скорую в перевернутый отцовский бинокль, так что машина казалась маленькой и далекой, Как возникающие в моей памяти образы. Мы ели дыню, которую подавали на льду, и клубнику с густыми сливками. Мода на взбитые сливки пришла позже, и немного смущались, когда Гренни принималась по-английски проклинать медлительных официантов. Сидя в отъезжающем домой Бентли, я оборачивался, чтобы через заднее стекло полюбоваться на Трианон в парке Богатель, или на построенный в 1920 году а потом заброшенный, ставший приютом, скваттера в замок Луншан с его странной зубчатой башней, напоминающей башню Вагубера. И серый дождь постепенно поглощал это средневековое видение. Теперь в богателе звонят мобильники, рычат гоночные мотоциклы, орут подростки, играющие в футбол на лужайках, семейки жарят на углях сосиски, А из «Гетто Бластерс», включенных на максимальную громкость, разносится у «Мэнайзер» Бритни Спирс. Попытка приехать сюда на старой английской машине сегодня будет выглядеть как чистый выпендрёж. А сорок лет назад Булонский лес оставался точно таким, каким Пруст описал его в начале века. Позже я часто наблюдал здесь всякого рода ралли, теннисные матчи, заплыва в бассейне и филяции транссексуалов. Лес утратил шарм шестидесятых. На заднем сиденье высокой серой отцовской машины не было и духу трансформизма. Зато в ней были откидная ступенька, столики красного дерева, музыка Джоанн Баэс и запах старой кожи. Джуан Баэс родилась в 1941 году. Американская певица, автор песен, исполняющая музыку в стиле фолк и кантри. Еще в ней рядом со старшим братом сидел мальчик, слишком надежно защищенный от всего на свете, как золотая рыбка в аквариуме. С 1965 по 1970 год моя жизнь протекала бесшумно. Наи очень напоминала Женеву, эткую вылизанную деревню, слишком чистый воздух, И скука, как непременное условие безопасности. Наи — город, где время всего лишь проходит. И разве можно приличными словами выразить глухое недовольство жителей Одессен? Комиссар восьмого округа прав. Мои стенания никому не понятны. Мы жили в единственном районе, где приятно бывать, том, что со стороны леса. Существует два Анеи-Сюрсен. Если спускаться от авеню Шарля де Голя к кварталу де Фанс, шикарный Нэй будет у вас слева. Справа, там, где Мэрия, располагается Нэй обтерханный. Ближе к Булонскому лесу жилые дома обретают индивидуальность, а буржуазия — скромное обаяние. На что жаловаться человеку, который здесь родился? На то, что этот мир испарился, разлетелся в пыль? На то, что мы сами не ведаем своего счастья? на то, что волшебным сказкам всегда наступает конец. Если я задним числом потруниваю над всеми этими роскошествами, то, может быть, лишь за тем, чтобы не сожалеть об их исчезновении. Я родился в замкнутом мирке, комфортабельном гетто, где сады обрамляла живая изгородь, которую стриг секатором садовник в комбинезоне, где обедать садились с белоснежными салфетками, За едой запрещалось разговаривать и класть локти на стол. В четыре часа Анна Грета в халате и фартуке являлась в гостиную и подавала полдник — шоколадинки. Так в Биарне называют булочки с шоколадной начинкой, которые мы макали в стакан молока, пока они не достигали консистенции рыхлой губки. Или ломти венского багета с дольками темного шоколада пулен — в которые мы вгрызались, порой оставляя в них зуб. Тогда еще не импортировали из Италии нутеллу, но иногда нам давали смазанные маслом тортинки, посыпанные порошковым шоколадом Бенко. Все это немного напоминало атмосферу закрытых парков и неспешных партий в теннис из сада Финци Кантини Витторио де Сики, 1971. В этом фильме рассказывается о подъеме фашизма, и о том, как война разрушает жизнь семьи. Для нас такой катастрофой после 20-летнего затишья стал мае 1968 -го. Мои родители хвастались, что ездили к театру «Адеон» в своем сером «Бентли» поглядеть на митинги протеста. Они еще не подозревали, что дух свободы вскоре накроет их с головой и приведет к разрыву. «Выбиться в буржуа непросто», Но есть и кое-что потруднее — деклассироваться. Я предпочитаю это слово слову «декаданс», от которого за милю несет фанфаронством. А правда, как лучше избавиться от привитой воспитанием вежливости, всяческих нелепостей и предрассудков, комплексов и чувства вины, от неловкости, косого пробора, свитеров с высоким кусачим горлом, блейзеров с золотыми пуговицами, Колючих серых фланелевых брюк с острой стрелкой, самодовольство, снобизма и лжи. Выход один — потерять память. Французское государство уверяет нас, что делает все возможное, чтобы помочь гражданам подняться по социальной лестнице. Но ради тех, кто катится с нее кубарем, оно не предпринимает ничего. Амнезия — вот единственный путь к спасению для разорившихся богачей. Мой отец, человек великодушный, много работал, чтобы дети не пострадали от краха биарнских курортов, случившегося в конце 70-х. Как он ни старался, мы все же догадались о бедствии, обрушившемся на нашу семью, когда-то самую богатую пу. Смерть дедушки и бабушки, последовавшие за ней ссоры из-за наследства, обрачили мое детство и отравили юность. Помню оскорбительный вопрос — который моя прабабка с материнской стороны якобы задала в присутствии моего отца, когда тот пришел представиться ей в замок Вогубер. Он хорошего рода. В тот же день графиня де Шетенье подвергла его своей знаменитой проверке на фуагра. Горничная внесла блюдо с несколькими ломтиками деликатеса, которые следовало дегустировать вилкой, не накладывая на хлеб, иначе будешь навсегда причислен к разряду плебеев. Заранее предупрежденный моей матерью, Жан-Мишель Бекбедер с блеском выдержал испытание. Минуло всего полтора десятка лет, и наше состояние превратилось в пшик. Бекбедеры от одной формы существования перешли к другой. Из лагеря землевладельцев, вросших корнями в иллюзорную вечность, как деревья в парке виллы Навара, они попали в лагерь современных новых буржуа, горожан без роду без племени, суетливых мотыльков-однодневок, которые потому и спешат, что знают о своей недолговечности. Перебравшись из Наи в й округ Парижа, мы помчались вперед так стремительно, что оставили позади память, набрали дикую скорость, как люди, которым нельзя терять ни секунды. Вернее сказать, мы сами создали новую буржуазию, не позволяющую себе роскоши интересоваться утраченным временем. Трудно исцелиться от несчастного детства. От тепличного детства излечиться, наверное, невозможно.